Молитвенные веера и огненные жемчужины. Зеркала из настоящего металла хичи. И все это можно купить по 25 долларов за штуку. Папа сказал, что они не настоящие. Но для меня они были самыми настоящими. Впрочем, мы не могли себе позволить потратить 25 долларов. Да если подумать, мне и не нужно было зеркало. Лицо в веснушках, выступающие зубы, волосы, которые я зачесывал назад и перевязывал.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 В этой работе ничего привлекательного. В 12 лет я начал с половины рабочего дня и за половинную плату. К 16 у меня был статус отца, сверловщик шпуров. Хорошая оплата и трудная работа. Но что делать с этой оплатой? Для полной медицины ее недостаточно. Недостаточно даже для ухода из шахты. Всего лишь история местного успеха. Работаешь 6 часов и 10 отдыхаешь. 8 часов сна и ты снова на ногах а вся одежда провоняла сланцем. Курить можно только в специально изолированных помещениях. Всюду оседает маслянистый туман. И девушки тоже пропахли и тоже измучены работой. Мы все жили одинаково. Много работали, гонялись за женщинами друг друга и играли в лотерею. И много пили того дешевого крепкого пойла, что делалось в 10 милях от нас. Иногда на бутылке была этикетка шотландского виски, Иногда водки или бурбона. Но все это из одних и тех же шламовых колонн. Я ничем не отличался от остальных. Только однажды выиграл в лотерею. И это был мой выездной билет. Но до этого я просто жил. Моя мать тоже работала на шахте. После смерти отца во время взрыва на шахте она вырастила меня с помощью шахтных яслей. Мы с ней ладили, пока у меня не произошел первый психический срыв. Мне тогда было 26. У меня начались неприятности с девушкой, а потом я по утрам просто не мог встать. И меня увезли. Меня не было больше года, а когда меня выпустили из бокса, мать уже умерла. Это моя вина. Нет, я не планировал ее смерть. Я хочу сказать, что она жила бы, если бы не тревожилась обо мне. На лечение нас обоих просто не хватало средств. Мне нужна была психотерапия, а ей новая легкая. Она его не получила и умерла. Мне стало ненавистна наша квартира после ее смерти, но либо нужно было оставаться в ней, либо переселяться в общежитие для холостяков, а мне совсем не нравилась мысль о жизни по соседству с таким количеством людей. Конечно, я мог жениться, но не женился. Сильвия, девушка, с которой у меня были неприятности, к этому времени исчезла, но я вовсе не был против брака. Может, вы решите, что я был против из-за своих психиатрических трудностей и из-за того, что так долго жил с матерью? Это не так. Мне очень нравились девушки. Я был бы счастлив жениться на одной из них и растить ребенка, но не в шахтах. Я не хотел оставлять сыну то, что оставил мне отец. Сверлить шпуры для зарядов – очень тяжелая работа. Сейчас используют паровые факелы с нагревательными спиралями хичи, и сланец вежливо расходится, как воск. Но тогда мы сверлили и взрывали. Спускаешься в шахту в скоростной клете и начинаешь свою смену. Стена шахты, скользкая и вонючая, движется со скоростью в 60 км в час в 10 дюймах от твоего плеча. Я видел, как выпивший шахтер протянул руку к стене, и вместо руки у него остался обрубок. Потом выбираешься из клети и еще километр или больше скользишь по дощатому настилу по пути к забою. Сверлишь стену, устанавливаешь заряды. Потом прячешься в каком-нибудь тупике, пережидая взрыв и надеясь, что все рассчитал правильно, и вся эта вонючая маслянистая масса не обрушится на тебя. Если тебя погребет заживо, ты можешь прожить в сланце неделю. Такое бывало. Если человека не извлекут в первые три дня, он обычно больше ни к чему не пригоден. Потом, если все сошло благополучно, начинаешь увертываться от погрузчиков по пути к следующему забою.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 Для этого нет особой причины. Несколько крошечных парков, на которых постоянно подсаживают растения. В скальном парке есть даже живые изгороди и газон. Бьюсь об заклад, вам не приходилось видеть газон, который моют, натирают стиральным порошком и просушивают горячим воздухом каждую неделю, иначе он погибнет. Парки мы в основном оставляли детям. Кроме парков, только поверхность Вайоминга которая, сколько хватает глаз, выглядит как поверхность Луны. Нигде ничего зеленого, ничего живого. Ни птиц, ни белок, ни насекомых. Несколько грязных болотистых ручьев, почему-то ярко-красных, под маслянистой пленкой. Говорят, нам повезло, у нас шахты. В Колорадо, где открытые разработки еще хуже. Мне всегда трудно было в это поверить, да и сейчас трудно, но я никогда не проверял. И, помимо всего прочего, вонь и вид и звуки работ. Оранжево-коричневый закат в дымке, постоянный запах. Весь день и всю ночь рев печей, которые перемалывают и пережигают мергель, чтобы извлечь из него кероген. Грохот конвейеров, которые где-то нагромождают отработанный материал. Видите ли, чтобы извлечь нефть, приходится нагревать камень. Когда его нагреешь, он расширяется, как воздушная кукуруза, И девать его некуда. Его нельзя затолкать обратно в шахту, его слишком много. Когда добываешь гору Мергеля и извлекаешь из него нефть, оставшегося достаточно для двух гор. Так с ними поступают. Воздвигают новые горы. А избыточное тепло от экстракторов нагревает теплицы, и на нефти прорастает плесень. Ее снимают, просушивают, спрессовывают, и на следующее утро мы едим ее на завтрак. Забавно.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 половину протеина для примерно 1/5 населения Земли. Это все из дрожжей и бактерий, которые выращиваются в Вайомингской сланцевой нефти, а также в Юте и Колорадо. Мир нуждается в этой пище. Но нам это стоило почти всего Вайоминга, половины палачей, большей части смолистых песков от Атабаски. И что станут делать люди, когда последние капли углеводорода превратятся в дрожжи? Конечно, не моя проблема, но я об этом думаю. Впрочем, это перестало быть моей проблемой, когда я выиграл в лотерею на следующий день после Рождества. В том году мне исполнилось 26. Выигрыш – 250 тысяч долларов. Достаточно, чтобы по-королевски прожить год. Можно жениться и содержать семью, если мы оба будем работать и не станем слишком много тратить. Или достаточно для билета в один конец доврат. Я отнес билет в туристическое агентство. Там мне обрадовались. Не слишком много работы. У меня оставалось примерно 10 тысяч долларов. Я не считал, сколько именно. Купил выпивку всей своей смене. В моей смене 50 человек, да присосалось много посторонних, и пирушка продолжалась 24 часа. Потом я сквозь вайомингскую пургу добрался снова до агентства. Пять месяцев спустя я кружил вокруг астероида. Нас вызывал бразильский крейсер. Я был на пути к тому, чтобы стать старателем.